Финикси выпускные проводят в гранд-отелях. Здесь все было гораздо скромнее. Танцы в спортзале и фуршет в столовой. Наверное, в городе нет ни одного подходящего клуба». Мы вошли в зал, и я захихикала. Для особой торжественности стены украсили воздушными шарами и цветами из гофрированной бумаги. «Похоже на декорации к фильмам ужасов». «Ну, пробормотал Эдвард, предъявляя приглашение. И вампиры тоже в сборе». Я взглянула на танцпол. В центре грациозно кружились две пары, а остальные топтались по периметру, не решаясь конкурировать с таким великолепием. Эммет и Кэрри в безупречного покроя смокингах, Элис в черном шелковом платье и геометрическими вырезами, обнажающими белоснежную кожу, а Розали, Розали превзошла саму себя. Ярко-алое платье с глубоким декольте плотно облегало стройные бедра и пышными фестонами струилось к полу. На ее фоне все остальные девушки, включая меня, казались нескладными дурнушками. «Хочешь, я тихонько запру дверь, а вы расправитесь с беспечными горожанами?» Заговорчески прошептала я. «Сама ты на чьей стороне?» — уточнил Эдвард. «Я-то, конечно, с вампирами!» — он не хотел улыбнулся. «Ну, что угодно, только бы не танцевать!» «Что угодно», — подтвердила я, ослепительно улыбнувшись своему отражению в зеркале. Эдвард потащил меня к танцполу. Я испуганно вцепилась в его руку. «Впереди целый вечер», — предупредил он. А «Вот мы уже в центре площадки, рядом с его родственниками, лехо отплясывающими под быструю музыку. и Я с благоговением наблюдала за изящными па Элисой Розали». Эдвард, я правда не умею танцевать. Хрибро пролепетала я, чувствуя, как страх ледяными клещами сжимает сердце. Не бойся, глупышка, весело ответил Эдвард. Я умею. Он быстро оторвал меня от пола и поставил на свои ноги. Через секунду мы уже кружились в танце, не намного хуже, чем Эммет и Розали. «Чувствую себя пятилетней девчонкой, засмеялась я после нескольких минут такого вальсирования. «Ну, на пять ты не выглядишь», – проговорил Эдвард, притянув меня к себе. Поймав попросительный взгляд Элис, я улыбнулась. Настроение стремительно улучшалось. «Слушай, а танцевать действительно здорово», – призналась я своему спутнику. Эдвард меня не слушал. Он гневно смотрел на входную дверь. Тигриные глаза метали молнию. «Что случилось?» – встревожилась я. От танцев закружилась голова, и я не сразу поняла, что его разозлило. «Оказывается, к нам шел Джейкоб Блэк». В белой рубашке с галстуком. Темные волосы блестят от геля. Туфли начищены. Когда прошел первый шок, я невольно пожалела Джейка. Среди разодетых выпускников он явно чувствовал себя лишним. Совсем как воробушек в стае павлинов. Эдвард глухо зарычал. «Держи себя в руках», – зашипела я. «Мальчик хочет с тобой поболтать», – процедил он. Джейкоб с несчастным видом подошел к нам. «Привет, Белла!» «Хорошо, что я тебя нашел», – проговорил Блэк. «Кажется, он от души надеялся, что, не встретив меня, сможет пойти домой». «Привет, Джейк», – улыбнулась я. «Что случилось?» «Уступишь один танец?» – Рубко попросил Блэк, поднимая глаза на Эдварда. К своему огромному удивлению я заметила, что парни почти одного роста. Со дня нашей последней встречи Джейкоб вырос сантиметров на пять. Лицо Эдварда было похоже на маску. Ничего не ответив, он аккуратно опустил меня на пол и отошел в сторону. «Спасибо», — искренне поблагодарил Джейк, а вот Блэк обнял меня за талию, и я подняла руки положила ему на плечи. «Джейк, ты вырос. Да, сейчас во мне 185 сантиметров», — самодовольно проговорил он. «А в прошлом месяце мне исполнилось 15». «С прошедшим, прости, что не поздравила. Благодаря моей...» В костяной ноге мы не могли танцевать по-настоящему и просто раскачивались со стороны в сторону. По ходу Джейка это не огорчало, и за ростов скачка у, у парня нарушилась координация, и танцевал он не намного лучше меня. Так что у тебя стряслось? Как можно равнодушнее спросила я, рассчитывая на то, что Эдвард подслушивает. Ну представляешь, папа заплатил 25 долларов, чтобы я Пришел к вам на выпускной», — престижно сказал Блэк. «Да, верится с трудом», — пробормотала я. А «Ну что ж, надеюсь, ты прекрасно проведешь время. Кого-нибудь себе нашел?» — съязвила я, разглядывая стайку девушек в ярких платьях. «Ага», — пробормотал я, — «но у нее есть парень». Заглянув в черные глаза, я все поняла, и нам обоим стало неловко. «Кстати, хорошо выглядишь», — галантно заметил Блэк. «Спасибо». «Так зачем отец тебя прислал?» Поинтересовалась я, прекрасно зная ответ. Парень смущенно отвел глаза, вопрос ему не понравился. «Он велел поговорить с тобой о безопасном месте. Ну, а в школе, по его мнению, вполне безопасно. По-моему, мой старик сходит с ума. Я заставила себя засмеяться, Джейкобу, по-моему, хотелось провалиться сквозь землю. А еще папа пообещал достать блок цилиндров, если я кое-что тебе скажу». Блэк робко улыбнулся. «Тогда выкладывай. По крайней мере, твоя мечта исполнится», — усмехнулась я. «Хорошо, что Джек не воспринимает отцовские слова всерьез. При таком настрое, настрое общаться с ним намного легче». Застывший у стены Эдвард не сводил с меня глаз. Красивое мужественное лицо превратилось в умазку. Невысокая девушка в розовом платье смотрела на него с нескрываемым интересом, но мой избранник ничего вокруг не замечал. Джейк внимательно... Разглядывал свои ботинки. Только не злись, ладно, Джейкоб, Мне не за что на тебя злиться. На Билли я тоже не сержусь. Просто скажи, что должен. Белла, это страшная глупость, но отец хочет, чтобы ты рассталась со своим парнем. Он велел тебя попросить. Билли так суеверен? Да, когда в Фениксе с тобой случилась беда, папа чуть с ума не сошел. Он не поверил, что... ну. Не, решился договорить Блэк. Мои глаза сузились. Я подскользнулась на лестнице, процедила я. Знаю, быстро ответил Джек. А Билли думает, что Эд в этом как-то замешал Эдвард? Несмотря на собственное обещание, я разозлилась. Блэк упорно смотрел в пол. Мы даже перестали реагировать на музыку, просто стояли, обнявшись в центре танцпола. Послушай, Джек, знаю, что Билли мне не верит, но хотя бы ты попробуй. Наверное, мои слова прозвучали убежденно и искренне, потому что Блэк робко заглянул мне в глаза. «Эдвард действительно спас мне жизнь. Если бы не он и доктор Калин, я сегодня здесь не танцевала бы». «Конечно», — поспешно кивнул парень, и мне показалось, что он поверил. «Может, ему удастся повлиять на Беля?» «Прости, что так вышло. Я живу... Я же вижу, каково тебе», — смягчилась я. «Зато...» «Получишь свой блок цириндов, верно?» «Ага», – растерянно пробормотал он. «Билли что-то еще просил передать?» «К черту подарки!» – взорвался Джейкоб. «Устройсь на работу и накоплю!» Нету уж, пробормотала я. «Да это так глупо!» Мне все равно, рассказывай, не тяни!» «Ну ладно, боже, какая чушь!» – поморщился парень. «Папа велел сказать, вернее, предупредить, что мы будем за тобой наблюдать!» Бол, я не собираюсь участвовать в этом мы! заверил Джек, явно опасаясь моей реакции. Я рассмеялась. Все это уже слишком походило на гангстерскую сагу. Бедный Джек, кажется, я оделся легким испугом, облегченно вздохнул парень, его темные глаза скользнуло по моей груди. Так что мне передать отцу, чтобы занимался своими делами? С надеждой спросил Блэк. Нет, вздохнула я. Скажи спасибо. Он. Ведь хочет как лучше».